Глава десятая Тетка Фази умерла в четверг, в девять часов вечера в страшных конвульсиях. Мизар, не отходивший от ее постели, тщетно пытался закрыть ей глаза. Они упорно продолжали открываться. Голова деревенела и немного склонилась к плечу, как бы осматривая, что делается в комнате. Губы приоткрылись, как будто в насмешливые улыбки. Возле покойницы горела единственная свеча, которую прилепили на угол стола. А поезда, ничего не зная об этом еще тёплом теле, все так же с девяти часов проносились мимо на всех парах, сотрясая домик, и покойница вздрагивала каждый раз, а пламя свечи колебалось. Чтобы отделаться от Флоры, Мизар немедленно послал ее в Дуанвиль заявить там о смерти матери. Девушка не могла вернуться домой раньше одиннадцати часов, в его распоряжении было целых два часа. Он страшно хотел есть и прежде всего приспокойно отрезал себе кусок хлеба. Ему не удалось даже пообедать, так затянулось огонье. Он ел, ходил по комнате, приводил все в порядок. Временами его начинал душить кашель, тогда он останавливался посреди комнаты, перегибался почти пополам, худой, чадушный, с тусклым взглядом и выцветшими волосами. Он сам был похож на покойника. Видно было, что ему недолго придется торжествовать свою победу. Что ж, все таки он подточил эту здоровую, рослую, красивую женщину, как червь подтачивает дуб. Вот она лежит на спине, ничего от нее не осталось, а он еще протянет. Вдруг он вспомнил что-то, нагнулся и достал из-под кровати тазик с щелочной водой, приготовленной для промывания. С тех пор, как жена стала догадываться о его намерениях, он начал подсыпать крысиный яд уже не в соль, а в воду для промывания. По глупости, не подозревая нового подвоха, она на этот раз хватила как следует. Мизар вылил во дворе содержимое тазика и, вернувшись в комнату, вымыл губкой запачканный пол. К чему она упрямилась? Она хотела схитрить? Тем хуже. Когда в семье между мужем и женой начинается игра «Кто кого похоронит», а посторонних в это дело не впутывают, то, разумеется, надо глядеть в оба. Он гордился своей победой и посмеивался, как над веселым анекдотом, что она хватала снадобье снизу, тщательно остерегаясь, как бы оно не попало в нее сверху. Мимо домика промчался курьерский поезд в таком вихре, что даже привычный мизар вздрогнул и обернулся к окну. «Ах, да, это все та же непрестанно несущаяся волна людей, которые собрались отовсюду и не желают знать о тех, кого они давят по дороге. Да им просто наплевать на всех!» только бы поскорее отправиться дальше. Когда поезд пронесся мимо, в наступившей тяжелой тишине Мизар встретился взглядом с широко раскрытыми глазами покойницы. Застывшие зрачки следили, казалось, за каждым его движением, а полураскрытые губы смеялись над ним. Всегда вялый Мизар на этот раз даже обозлился. Он хорошо понимал, что она говорит ему «Ищи, ищи!» Но не могла же она унести с собой на тот свет тысячу франков? Рано или поздно он отыщет их. Разве она не могла отдать ему деньги по доброй воле? Она избавила бы этим и себя, и его от всех этих неприятностей. Глаза покойницы следили за ним. «Ищи, ищи!» Он обшаривал взглядом комнату, которую при жизни жены не смел обыскивать. Первым делом шкаф. Он взял под подушкой у покойницы ключи, перерыл все полки с бельем, опорожнил оба ящика и даже вытащил их совсем из шкафа, чтобы посмотреть, не спрятаны ли деньги где-нибудь в потайном уголке. Нет, ничего. Затем он решил, что они в ночном столике. Мизар отодрал с него мраморную доску, перевернул его бесполезно. Над камином висело на двух гвоздях тоненькое ярмарочное зеркало. Он просунул за зеркало линейку, но не вытащил ничего, кроме черных хлопьев пыли. «Ищи, ищи!» И тогда... Чтобы избавиться от преследовавших его широко раскрытых глаз, Мизар встал на четвереньки и начал легонько постукивать кулаком по плиточному полу, прислушиваясь, не окажется ли пустота под какой-нибудь плиткой. Кое-какие плитки плохо держались в своих гнездах. Он вывернул их совсем. Ничего. Ровно ничего. Он встал с полу. Покойница, как и прежде, глядела на него. Он повернулся к ней лицом и сам уставился в ее неподвижные глаза — Народ, искаженный зловещей улыбкой. Мизар больше не сомневался. Она смеялась над ним. «Ищи! Ищи!» Он дрожал, как в лихорадке. У него возникло новое подозрение, кощунственная мысль, от которой его бледное лицо еще более побледнело. Почему он был так уверен, что покойница не унесет с собой на тот свет своих денег? Может быть, в самом деле она уносила их с собой? Он раздел ее. тщательно осмотрел каждую складку ее тела, ведь она сама советовала ему искать хорошенько. Он посмотрел, не спрятаны ли деньги у нее в волосах, искал под нею, пережил всю постель и засунул руку до самого плеча в соломенный тюфяк. Он ничего не нашел. «Ищи, ищи!» И голова, упавшая снова на измятую подушку, продолжала с издевкой смотреть на него. Озлобленный и дрожащий Мизар старался привести в порядок постель покойницы, когда вошла Флора, успевшая уже вернуться из Дуанвиля. «Велено привести послезавтра в субботу в одиннадцать часов», — сказала она. Она говорила о похоронах. Но, осмотревшись кругом, она сразу поняла, какого рода работой занимался Мизар в ее отсутствии, и заметила ему с жестом презрительного равнодушия. «Бросьте искать, все равно ничего не найдёте». Ему почудилось, что падчерица тоже насмехается над ним, и, подойдя к ней, он проворчал сквозь зубы. «Она отдала их тебе! Ты знаешь, где они спрятаны!» Мысль, что ее мать могла отдать деньги кому-нибудь, хотя бы даже ей, своей дочери, показалась Флоре до того странной, что она пожала плечами. «Да? Как бы не так!» «Она зарыла деньги в землю!» «Это вот скорее, а не где-нибудь там, можете поискать!» Обведя кругом рукою, девушка показала дом, сад с колодцем, полотно железной дороги, поля. Конечно, они зарыты где-нибудь в такой дыре, где их никто не найдет. Мизар, возбужденный, взволнованный, принялся, не стесняясь присутствия молодой девушки, переворачивать мебель, постукивать по стенам. А Флора, подойдя к окну, продолжала вполголоса. На дворе тепло, тихо. Я шла быстро, звезды горят ярко, видно, как днем. Завтра солнышко встанет. Будет так хорошо. С минуту Флора задумчиво стояла у окна, охватившая ее нега теплой апрельской ночи, расстраивала ее мучительную сердечную рану. Но когда Мизар, продолжая свои ожесточенные поиски, вышел в соседнюю комнату, она подошла к постели матери и села возле нее. Свеча на столе все еще горела высоким неподвижным пламенем. Пронесшийся пояс снова поколебал дом до самого основания. Флора решила провести всю ночь у постели покойницы и сидела в глубокой задумчивости. Вглядываясь в лицо матери, она отвлеклась от неотвязной думы, преследовавшей ее всю дорогу в Дуанвиль в тишине звездной ночи. Сердечная боль на мгновение утихла, ее заслонила недоуменная мысль, возникшая в сознании Флоры, почему смерть матери не причинила ей острого горя, почему у нее нет слез. Она была дика, молчаливо часто убегала из дому и носилась по полям но она любила свою мать за время последнего приступа который оказался для фази смертельным девушка раз двадцать приходила к ней в комнату садилась возле постели упрашивала чтобы мать пригласила врача она подозревала мизары считала что опасаясь разоблачения он перестанет отравлять жену но больная всегда отвечала только гневным отказом как будто гордость не позволяла ей принять постороннюю помощь в ее борьбе с мужем Она была уверена в своей победе, ведь деньги все равно ему не достанутся. Тогда, не пытаясь больше вмешиваться, охваченная снова своим собственным горем, девушка исчезала из дому, стараясь забыться в своих бесконечных скитаниях. От этого-то, должно быть, сердце у нее так зачерствело. Когда сердце слишком заполнено каким-нибудь одним горем, в нем нет больше места для другого. Мать ее умерла. Флора смотрела на ее бледное и искаженное лицо, но тяжкой скорби по-прежнему не было позвать жандармов, донести на мизара, но к чему, когда все кругом рушится? Незаметно для себя она вновь подпала под власть единственной мысли, гвоздем засевшей в мозгу, и хотя она, не отрываясь, смотрела на мать, она уже не видела ее, не воспринимала ничего, кроме громыхания проносившихся мимо поездов, по которым она как по часам отсчитывала время. Вдали послышался глухой грохот приближавшегося парижского пассажирского поезда. Мимо окна промелькнули передние фонари паровоза, и вся комната осветилась словно молнией или заревом пожара. «Восемнадцать минут второго», — подумала Флора, остается еще семь часов. Они проедут сегодня утром. Шестнадцать минут девятого». Уже несколько месяцев каждую неделю томилась она ожиданием этого поезда. Она знала, что по пятницам утренний курьерский поезд, который вел Жак, увозил в Париж и Северину. Измученная ревностью, она жила лишь одним — дождаться их, увидеть и потом терзаться при мысли, что они мчатся туда, где будут свободно любить друг друга. Уцепиться бы за последний вагон и унестись самой за ними. Ей казалось, что все колеса поезда врезались ей в сердце. Ей было так горько, что однажды она решилась написать в суд — И все бы кончилось, если бы ей удалось посадить эту женщину в тюрьму. Несколько лет тому назад ей довелось подсмотреть, какие пакости проделывали Северина и Гранморен, и она была убеждена, что если донесет об этом суду, то Северину непременно засадит. Она взялась уже за перо, но у нее не выходило ничего путного. К тому же, разве в суде обратят внимание на ее письмо? Все эти господа всегда поддерживают друг друга. Может быть, в тюрьму-то посадят как раз ее. Как посадили Кабюша. Нет, уж если мстить, так мстить самой, не прибегая ни к чьей помощи. Чувство, которое в ней говорило, не было даже местью в том смысле, как обыкновенно это понимают. У Флоры не было потребности сделать другим зло, чтобы облегчить собственную муку. Ей страстно хотелось только разом покончить со всем, все разметать как грозовым вихрем. Она была очень горда. Считала себя сильнее и красивее той, была убеждена в своем законном праве на любовь. Пробираясь одна по пустынным тропинкам, она не раз думала о том, как хорошо было бы встретиться с соперницей где-нибудь на лесной опушке и разрешить их вражду честным поединком. Ни один мужчина еще не касался ее. Она угощала всех парней за трещинами. В этом была ее непобедимая сила, и она была уверена, что восторжествует». За неделю перед тем гвоздем засела у нее внезапная мысль, проникавшая все глубже в ее сознание, как под ударами невидимого молота. Мысль убить Жака и Северину, чтобы они не могли больше ездить вместе мимо нее. Она не рассуждала, повиновалась дикому инстинкту разрушения. Когда ей случалось занозить палец, она вырывала у себя занозу. Она готова была отрубить весь палец. Убить, убить их в первый же раз, как только они проедут мимо. а для этого устроить крушение поезда. Бросить на полотно какую-нибудь запасную шпалу, снять где-нибудь рельс, все сломать, разнести. Он на своем паровозе, разумеется, будет убит на месте, а Северина, которая всегда садится в первый вагон, чтобы быть ближе к нему, тоже ни в коем случае не избежит крушения. Что касается остальных пассажиров этой вечной человеческой волны, то о них Флора даже и не думала. Кто они ей? Она ведь не знала никого из них. Мысль устроить крушение поезда, пожертвовать столькими жизнями день и ночь неотступно преследовала Флору. Только такая катастрофа казалась ей достаточно ужасной и мучительной, достаточно кровавой для того, чтобы она могла омыть в ней свое огромное, набухшее слезами сердце. Все-таки в пятницу утром у нее не хватило решимости. Она еще не знала, где и каким именно образом можно снять рельс. Но вечером после дежурства... Она отправилась вдоль полотна, через туннель, до соединения с Диепской веткой. Она любила гулять по этому подземному сводчатому проспекту, который тянулся на целых два километра. Ее всегда волновало ощущение надвигающегося поезда, ослепляющего светом своих фонарей. Каждый раз Флора чуть не попадала под поезд, и, вероятно, именно эта опасность и привлекала ее туда. В этот вечер, обманув бдительность сторожа, она незаметно проскользнула в туннель и дошла до середины — держась левой стороны. Таким образом, она могла быть вполне уверена, что всякий встречный поезд пройдет у нее справа. Однако она имела неосторожность обернуться, чтобы посмотреть на фонари поезда, шедшего в гавр. Снова отправившись в путь, она оступилась, обернулась во второй раз, но теперь она потеряла направление и не знала, в какой стороне исчезли промелькнувшие только что красные огни. Еще оглушённая грохотом колёс, Флора, несмотря на обычную свою смелость, остановилась, похолодев от ужаса. Волосы её поднялись с дыбом при мысли, что теперь, когда войдёт в туннель другой поезд, она не будет знать, какой стороны ей следует держаться, и того и гляди, попадёт прямо под паровоз. Она старалась собраться с мыслями, припомнить всё и обсудить положение. Но... Вдруг ее обуял такой страх, что она пустилась бежать, уже не разбирая дороги. «Нет, нет, она не хотела быть убитой, прежде чем не убьет тех двоих». Она спотыкалась о рельсы, скользила, падала, поднималась и мчалась еще быстрее. Ею овладело какое-то безумие. Ей казалось, что стены туннеля сходятся, чтобы придушить ее, а под сводами раздаются угрожающие крики, страшные раскаты, грохот. Ежеминутно она оглядывалась назад. Ей чудилось, что паровоз обдает ее шею своим горячим дыханием. Два раза поддаваясь внезапной уверенности, что ошибается в направлении и будет непременно убита, если не повернет назад, Флора принималась бежать в обратную сторону. Она носилась так взад и вперед, как вдруг вдалеке перед нею показалась звездочка — круглый, пылающий, все растущий глаз. Она напрягла все свои силы, чтобы преодолеть инстинктивное стремление еще раз броситься в обратную сторону. Глаз становился раскаленной головней, пожирающим жерлом огненной печи. Ослепленная блеском пламени Флора, сама не зная как, перебежала налево, и поезд, обдав ее могучим вихрем, как молния пронесся мимо. Пять минут спустя она вышла из туннеля к Волонейской станции, здоровая и невредимая. Было уже девять часов. и через несколько минут должен был пройти парижский курьерский поезд. Флора пошла дальше, как бы прогуливаясь, до соединения главной линии с веткой на Диеп, которая начиналась в двухстах метрах от туннеля. Она тщательно осматривала путь, прикидывая, чем она может воспользоваться для осуществления своего замысла. На Диепской ветке производился ремонт, и приятель Флоры, стрелочник Азиль, только что направил туда состав со щебнем. Внезапно ее осенило. просто-напросто помешать стрелочнику повернуть стрелку обратно на Гаврский путь. И тогда курьерский поезд наскочит на вагоны со щебнем, стоящие на Диепском пути у самого разветвления. С того самого дня, как Азиль в безумном порыве страсти бросился ее обнимать, а она в ответ на это чуть не проломила ему череп ударом дубинки, Флора чувствовала к нему дружеское расположение и любила навещать его. Она выходила из туннеля... внезапно появляясь перед стрелочником, как серно убежавшая из гор. Азиль, отставной солдат, худощавый, неразговорчивый, строго выполнял данную ему инструкцию. Он ни разу еще не получал ни малейшего выговора и днем и ночью следил за стрелкой бдительным оком. Единственной его слабостью была эта сильная дикарка, которая умела драться не хуже здоровенного парня. Стоило ей только поманить его пальцем, и он становился сам не свой. Он был на четырнадцать лет старше ее, но она ему нравилась, и он поклялся, что так или иначе она будет принадлежать ему. Насилие ему не удалось, а потому он поневоле должен был терпеливо ухаживать за молодой девушкой. Так и на этот раз, когда она в темноте подошла к его будке и вызвала его, он бросился к ней, забыв обо всем. Флора... заняв его разговором уводила все дальше от полотна дороги долго рассказывала что мать ее очень больна и что если мать умрет то она ни за что не останется в ккуада мафра тем временем девушка прислушивалась к отдаленному еще грохоту колес курьерского поезда вышедшего уже с малонейской станции и приближавшегося на всех парах. когда поезд подошел близко она обернулась чтобы посмотреть что будет но она забыла о новых автоматических сигналах паровоз направившись на Диепский путь, сам привел в действие сигнал «остановка». Машинист имел время затормозить поезд и остановить его в нескольких шагах от вагонов со щебнем. Азиль с отчаянным криком человека, который просыпается под обломками рухнувшего дома, вернулся бегом к своей будке, а Флора, не двигаясь с места, следила издали за маневрированием чуть было не столкнувшихся поездов. Два дня спустя стрелочник, уволенный от должности, зашел проститься с молодой девушкой. Ничего не подозревая, он умолял Флору пойти жить к нему, как только умрет ее мать. Ну что же, попытка не удалась, значит, надо придумать что-нибудь другое. И Флора, очнувшись от своих воспоминаний, опять увидела перед собой покойницу, слабо освещенную желтым пламенем свечи. Мать ее умерла. Может быть, в самом деле покинуть дом, выйти замуж за Азиля? Он ее любит. Может быть, сделает счастливой. Но всем своим существом она возмутилась против этого. Нет, нет. Если она окажется такой малодушной, что оставит в живых тех двоих, она согласна скорее уйти, куда глаза глядят, наняться к кому-нибудь в служанке, но только не принадлежать человеку, которого не любит. Необычайный шум заставил ее прислушаться. Это мизар разрывал заступом земляной пол в кухне. Он во что бы то ни стало хотел разыскать деньги спрятанные покойницей и готов был ради этого разнести весь дом. С ним Флора тоже не хотела оставаться. Но что же ей предпринять? Вдруг налетел вихрь, стены задрожали, и по бледному лицу покойницы промелькнул пламенеющий отблеск, окрасивший багрянцем раскрытые глаза и насмешливый оскал зубов. Это проходил из Парижа последний пассажирский поезд со своим тяжелым и ленивым паровозом. флора посмотрела в окно взглянула на звезды сверкавшие в прозрачной высоте темной весенней ночи уже десять минут четвертого подумала она еще пять часов и они проедут она должна повторить свою попытку слишком тяжело видеть как они каждую неделю ездят мимо нее наслаждаться своей любовью это было свыше ее сил теперь когда она убедилась что жак никогда не будет принадлежать ей безраздельно ей казалось «Лучше пусть его совсем не будет на свете. Пусть не будет ничего». Скорбь охватывала ее в этой мрачной комнате, где она сидела возле покойницы. «Пусть все погибает. Раз не осталось никого, кто ее любит, все остальные могут отправиться вслед за матерью. Тогда, кстати, всех вместе и похоронят. Умерла ее сестра, умерла мать, умерла ее любовь. Что же ей делать?» «Останется ли она здесь или уйдет куда-нибудь, она все равно будет всегда одинока, а они в это время будут наслаждаться вдвоем. Нет, нет! Пусть лучше рушится все кругом, пусть смерть, которая гнездится здесь в этой душной комнате, дохнет на полотно железной дороги и сметет все на своем пути». Приняв, наконец, после долгих размышлений окончательное решение, Флора начала обдумывать, как привести в исполнение свой замысел. Она решила снять где-нибудь рельс. Это казалось ей самым надежным, самым удобным и самым легким средством. Стоит только выбить несколькими ударами молотка рельсовые подушки и затем сбросить рельс со шпал. Инструменты у нее были, а в этом безлюдном краю никто ее не увидит. Самое подходящее место было, конечно, на повороте, за ложбиной, по дороге к Барантену, в том месте, где полотно идет через лощину, по насыпи, вышиной в семь или восемь метров. «Там поезд неминуемо должен будет сойти с рельсов, и крушение будет ужасным». Но, рассчитав время следования поездов, она призадумалась. По левому пути до Гаврского-Курьерского в 8 часов 16 минут был только один пассажирский поезд, проходивший мимо шлагбаума в 7 часов 55 минут. Значит, у нее останется на то, чтобы снять рельс целых 20 минут. За глаза довольны. Только бы не отправили между этими поездами экстренный товарный поезд. Это часто бывает при большом скоплении грузов. Тогда она подвергла бы себя совершенно бесполезному риску. Как знать наперед, что потерпит крушение именно курьерский поезд? Она долго обдумывала все имевшиеся возможности. Было еще темно, свеча все еще горела и обливала подсвечник салом, а высокий фитиль, с которого никто больше не снимал нагара, совершенно обуглился. Мизар вошел в комнату как раз в то время, когда проходил товарный поезд из Руана. Он только что перерыл дровяной сарай, и руки у него были в грязи. Он задыхался, измученный тщетными поисками, но в бессильной злобе принялся тотчас же снова шарить под шкафом, в печи, всюду. Поезд был нескончаемо длинный, он мерно громыхал тяжелыми колесами, и каждый его толчок встряхивал мертвую на кровати. Снимая со стены картинку, Мизар снова увидел широко раскрытые глаза покойницы, которые следили за ним, в то время как губы ее словно шевелились в улыбке. Он побледнел и задрожал, испуганно и вместе с тем сердито пробормотав. «Да, да, ищи, ищи! Уж я их найду, черт возьми! Хотя бы мне пришлось перевернуть каждый камень в стене и каждую глыбу земли!» Черные вагоны товарного поезда медленно уползли, наконец, во мрак, Покойница по-прежнему лежала неподвижно и по-прежнему смотрела на мужа так же насмешливо и с такой уверенностью в торжестве, что он опять исчез, оставив дверь открытой. Флора, потревоженная в своих размышлениях, встала и заперла дверь, чтобы Мизар не пришел снова нарушать покой мертвой. Флора, к собственному своему удивлению, проговорила вслух. «Можно устроить все и за десять минут до прихода поезда». «Безусловно, ей хватит и десяти минут». «Если за десять минут до курьерского не будет подан сигнал ни о каком другом поезде, она может приняться за работу». Порешив на этом, она совершенно успокоилась. К пяти часам утра начало светать, занялась свежая ясная заря. На дворе было холодно, но Флора открыла Насте шакно, и в мрачную комнату, где пахло трупом и чадом нагоревшей свечи, ворвалось восхитительное утро». Солнце еще скрывалось за поросшим деревьями холмом, но вскоре появилось, заливая багрянцем склоны холмов и лощины, насыщая землю животворной силой весны. Флора не ошиблась, погода была прекрасная. Молодостью, лучезарным здоровьем, любовью к жизни был проникнут этот день. Хорошо бы сейчас идти по холмам и оврагам, по тропинкам, протоптанным козами, идти, куда глаза глядят. Флора отошла от окна В ярком дневном свете мерцающее пламя свечи было едва заметно, как тусклая слеза. Покойница теперь как будто смотрела на полотно железной дороги, где поезда продолжали сновать взад и вперед, даже не замечая бледного пламени свечи, горевшей у мертвого тела. Флора вышла из комнаты матери двенадцать минут седьмого. Она должна была встретить шедший в Париж поезд. Мизар в шесть часов утра также вступил в дежурство, сменив ночного дежурного. По сигналу его рожка Флора с флажком в руках стала перед шлагбаумом. Секунду она следила глазами за удалявшимся поездом. «Еще два часа», — подумала она вслух. Мать ее ни в ком уже не нуждалась. Какое-то непреодолимое отвращение мешало теперь Флоре вернуться к ней в комнату. Все было кончено. Она простилась с ней и теперь могла располагать своей и чужой жизнью. Обыкновенно в промежутке между двумя поездами она куда-нибудь убегала, но на этот раз... Она не оставила свой пост у шлагбаума и села настоявшую у самого полотна деревянную скамью. Солнце поднималось все выше, лучи его пролились в чистом воздухе горячим золотым ливнем. Омытая этим ласкающим теплом, флора замерла, а кругом расстилались поля, холмы, и земля трепетала, вбирая в себя мощные соки весны. На секунду флора заинтересовалась мизаром. Обычная вялость слетела с него. Он суетился в своей будке по другую сторону полотна, выходил из нее, входил снова, порывисто, нервными движениями управлял сигнальными приборами и постоянно поглядывал на дом, как если бы дух его оставался там и продолжал розыски. Потом девушка забыла о нем и перестала даже сознавать его присутствие. Она вся ушла в ожидание, сурово и непреклонно глядя вдаль на рельсы, убегавшие к Барантенской станции. Оттуда, в сиянии весеннего солнца, должно было явиться ей то, чего ждал с таким диким упорством ее взор. Минуты текли, а флора по-прежнему сидела на скамье. Наконец, без пяти минут восемь Мизар, дважды протрубив вражок, дал знать о приближении пассажирского поезда из Гавра. Флора встала, опустила шлагбаум и стала перед ним с флажком в руке. Поезд быстро промчался и пропал из виду. Слышно было только, как он, громыхая, вошел в туннель, а затем все смолкло. Флора осталась стоять у шлагбаума, отсчитывая минуты. Если через десять минут не дадут сигнала о приближении товарного поезда, она побежит за ложбину и снимет рельс. Она была совершенно спокойна, только что-то давило в груди. Может быть, страшная тяжесть поступка, на которой она решилась. Впрочем, в эти последние минуты, при мысли о том, что Жак и Северина уже приближаются, что они проедут опять мимо нее на любовное свидание, если она не остановит их тут, она непоколебимо утвердилась в своем решении, слепая, глухая ко всему, как волчица, ударом лапы походя ломающие ребра. Забывая обо всем, кроме мщения, она видела только два изуродованных тела, нисколько не заботясь об остальной толпе. о том человеческом потоке, который вот уже столько лет проносился мимо неё, оставаясь ей неизвестным. Будут убитые, будет кровь, может быть, даже солнце заслонится, то самое солнце, чье ласковое радостное сияние так её раздражало. Еще две минуты, еще одна, сейчас она побежит к ложбине. Но глухой стук колес на Бикурской дороге остановил ее. Должно быть, едет телега с камнями. Придется поднимать шлагбаум и, пожалуй, еще перемолвиться несколькими словами с возчиком. Во всяком случае, ее непременно задержат. Она не успеет ничего сделать, и план ее на этот раз не удастся. Махнув рукой с выражением отчаянной решимости, девушка направилась в сторону Барантена, бросив свой пост у переезда, оставив на произвол судьбы телегу и возчика и предоставив последнему управляться самому. Но в эту самую минуту в утреннем воздухе раздалось щелканье бича, и чей-то голос весело крикнул «Эй, Флора!» Это был Кабюш. Флора остановилась у шлагбаума, словно прикованная. «Что это?» — продолжал он. «Ты вроде еще спишь в такую-то погоду. Поднимай скорее шлагбаум, чтобы я мог проехать до курьерского поезда». Все планы Флоры рушились разом. Теперь уже ничего не удастся сделать, и те двое будут блаженствовать вместе, а она не в состоянии уничтожить их. Медленно поднимая ветхий, полузгнивший шлагбаум, скрипевший в заржавевших петлях, она в выступлении искала что-нибудь, что можно было бы кинуть поперек рельсов. Она бросилась бы сама под паровоз, если бы знала, что это вызовет крушение. Вдруг взгляд ее остановился на тяжелой низкой телеге, на которой лежали две каменные глыбы. Пять здоровенных ломовых лошадей с трудом тащили их. Вот что загородит дорогу поезду. Флоре хотелось схватить и бросить на рельсы эти громадные длинные широкие каменные глыбы. Шлагбаум был поднят, и пять запыхавшихся, вспотевших лошадей ожидали у самого переезда. — Что с тобой сегодня? — продолжал Кабюш. — Ты какая-то странная! — Флора ответила ему. Вчера вечером у меня умерла мать. Кабюш охнул. Положив бич возле телеги, он крепко сжал руки молодой девушки в своих руках. — Бедняжка, Флора. Правда, этого надо было давно ожидать, но все-таки тебе должно быть очень тяжело. — Она еще, значит, здесь? Я зайду с ней проститься. Мы ведь с ней как-нибудь столковались бы, не случись такое несчастье. Он потихоньку пошел вместе с Флорой к домику. На пороге, однако, он остановился и взглянул на лошадей. Флора поспешила его успокоить. «Не бойся, они не тронутся с места, да и курьерски еще далеко». Она лгала. Привычным ухом она различала шум приближавшегося поезда, который только что вышел с Барантенской станции. Еще пять минут, и он минует ложбину, будет в каких-нибудь ста метрах от переезда». Кадюш у постели покойницы погрузился в грустные воспоминания о Луизетте, забыв обо всем, А Флора, стоя снаружи у окна, прислушивалась к мерному пыхтению паровоза, подходившего все ближе. Внезапно она вспомнила о Мизаре. Он заметит и помешает ей. Сердце ее сжалось, но, обернувшись, она увидела, что его нет до посту. Он копал заступом землю в огороде, возле колодца, по другую сторону дома. Мизар не мог устоять против безумного стремления продолжать свои поиски. Вероятно, у него явилась внезапная мысль, что деньги спрятаны именно там. И весь во власти этой неотвязной мысли он словно ослепший, оглохший, неистово копал, копал. И Флора решилась. Сама судьба требовала этого от нее. Паровоз громко пыхтел за ложбиной, как спешащий куда-то человек. Одна лошадь заржала. «Не бойся», — сказала Флора Кабюшу, — «они у меня не уйдут». Она подбежала к переезду, схватила первую лошадь под узцы и, собрав все свои силы, потянула ее вперед. Лошади дернули. Телега, на которую была навалена огромная тяжесть, только качнулась, не трогаясь с места. Но Флора продолжала тянуть с такой силой, как будто сама впряглась вместо лошади. Телега двинулась и въехала на полотно дороги. Она стояла как раз поперек рельсов, когда курьерский поезд появился у ложбины всего лишь в ста метрах от переезда. Тогда Флора, чтобы остановить телегу, которая, пожалуй, успела бы еще переехать через рельсы, резким движением сдержала лошадей, употребив такое нечеловеческое усилие, что у нее затрещали все связки. О необыкновенной силе Флоры ходили легенды. Рассказывали, как она остановила катящийся под уклон вагон, а в другой раз перед самым поездом перетащила через путь телегу. И вот теперь она держала своей железной рукой пять ржавших, инстинктивно чуявших опасность и нализавших друг на друга лошадей. Всего каких-нибудь десять секунд длился этот ужас, казавшийся бесконечным. Гигантские каменные глыбы как будто заслонили горизонт. Паровоз, сверкая на солнце медными частями и блестящим стальным механизмом, надвигался легко и стремительно. Крушение было неизбежно. Ничто в мире не могло бы теперь ему помешать. И томительное ожидание длилось. Мизар, одним прыжком вернувшись к своему посту, неистово кричал, махал руками, грозил кулаком, как будто мог этим предостеречь поезд и остановить его. Услышав стук колес и ржание своих лошадей, Кабюш выскочил из дома и с криком бросился к лошадям, чтобы погнать их вперед, но Флора, отскочив в сторону, удержала его, и это его спасло. Кабюш думал, что Флора была не в силах сдержать лошадей, что они протащили ее вперед и, рыдая от ужаса и отчаяния, обвинял во всем только одного себя. А Флора — неподвижная. выпрямясь в весь рост, глядела на приближающийся поезд с широко раскрытыми, пылающими глазами. В то мгновение, когда машина уже должна была удариться грудью о каменные глыбы, когда ей оставалось пройти до них всего лишь какой-нибудь метр, в этот неощутимый промежуток времени Флора отчетливо увидала Жака, не выпускавшего из рук регулятора. Он обернулся, и глаза их встретились. А Этот взгляд показался ей неизмеримо долгим. В это утро Жак... С улыбкой встретил Северину, когда она вышла в Гаври на дебаркадер, чтобы сесть в курьерский поезд. К чему, думал, Жак умышленно портить себе жизнь? Отчего не воспользоваться счастливыми днями, когда они иной раз выпадают на долю? Может быть, все еще уладится? И он решил как можно полнее насладиться радостью предстоящего дня. Строил разные планы, мечтал, как они позавтракают вдвоем в ресторане. Северина бросила на него грустный взгляд, когда оказалось, что в голове поезда не было вагона первого класса, и ей придется сесть в последний вагон, а Жак хотел утешить ее веселой улыбкой. Ведь они прибудут в Париж одновременно, и там вознаградят себя за эту разлуку. Он взглянул, как Северина садится в вагон, потом стал подшучивать над оберкондуктором Анри Довернем не на шутку, влюбленным в нее. На прошлой неделе Жаку показалось, что оберкондуктор начинает смелее ухаживать за ней, что она поощряет его, стремясь как-то рассеяться, вырваться из ужасной обстановки, которую себе создала. Рубо, пожалуй, был прав, говоря, что Северина в конце концов отдастся этому молодому человеку, отдастся без любви, только для того, чтобы внести в свою жизнь что-то новое. Теперь Жак с добродушным видом осведомился у Андре, чего ради прятался он вчера завязом около станции и кому посылал оттуда воздушные поцелуи. Вопрос этот заставил громко расхотаться Пике, подбрасывавшего свежий уголь в топку Лизон, которая стояла под парами и была готова пуститься в путь. От Гавра до Барантенской станции курьерский поезд шел с нормальной скоростью и без всяких происшествий. Когда поезд выходил из ложбины, оберкондуктор первый заметил из своей высокой будки телегу, стоявшую как раз поперек полотна. Передний багажный вагон был весь забит багажом, так как в поезде было много пассажиров, высадившихся накануне с парохода. Андрей стоял среди груды сундуков и чемоданов, подпрыгивавших от качки вагона, у своего столика и приводил в порядок документы. Подвешенная на гвозде бутылочка с чернилами покачивалась, словно маятник. После остановок на станциях, где сдают багаж, обер-кондуктору всегда приходится тратить от 4 до 5 минут на приведение в порядок отчетности. На Брантенской станции два пассажира сошли, и Андрей Доверен, приведя в порядок свои записи, взобрался на вышку и, как всегда, глядел все кругом, чтобы убедиться, что поезду ни впереди, ни сзади не угрожает никакой опасности. На этой стеклянной вышке он проводил все свободное время, наблюдая за состоянием пути. Тендер загораживал от него машиниста, но видеть он мог гораздо дальше Жака. Поезд заворачивал в ложбину, когда оберкондуктор заметил стоявшую поперёк полотна телегу. Он до того растерялся, что не поверил собственным глазам. Страх словно парализовал его. Вследствие этого несколько секунд было упущено. Поезд уже выходил из ложбины, и из паровоза раздавались отчаянные крики, когда доверен, решился, наконец, потянуть за веревку сигнального колокольчика, конец которой висел прямо перед ним. В эту роковую минуту Жак, держа в руках маховичок-регулятора, стоял как бы в забытии, не видя ничего перед собою. Он задумался о чем-то смутном и таком отдаленном, что даже образ Северины исчез из его сознания. Бешеный трезвон колокольчика и рев пеке, стоявшего позади, пробудили его от этих мечтаний. Чтобы усилить тягу, Пике приподнял стержень поддувала, и когда нагнулся, желая удостовериться, что паровоз прибавил ходу, увидел телегу. И Жак увидел, и, побледнев как мертвец, понял все. Телега, стоявшая поперек пути, паровоз, шедший на всех парах, ужасающее столкновение, все представилось ему так ясно и отчетливо, что он различал даже мелкие жилки в каменных глыбах, чувствовал, как уже трещат и ломаются его кости. Столкновение было неизбежно. Он резко повернул маховичок, управляющий переменой хода, закрыл регулятор и, нажав тормоз, дал полный ход назад. Совершенно бессознательно ухватился он за стержень парового свистка, как будто думал, что сможет сдвинуть или отстранить гигантскую баррикаду. Не обращая внимания на чайный вопль свистка, лизон мчалась, не слушаясь тормозов и почти не убавляя хода. Она уже не была теперь прежней послушной лизон. С тех пор, как она повредила в снегу свои великолепные золотники, она стала капризной и несговорчивой, как старая хворающая женщина. Она пыхтела, подпрыгивала от давления тормоза, но все-таки упрямо мчалась вперед, и удержать ее было невозможно. Пике, обезумев от страха, соскочил с паровоза. Жак, выпрямившись во весь рост, вцепился правой рукой в маховичок регулятора, а левый бессознательно продолжал тянуть стержень свистка. Он ждал недолго. Пыхтя, дымясь, оглашая воздух пронзительным свистом, Лизон ударилась в каменные глыбы всей силой своих тринадцати вагонов. Пригвожденные ужасом к земле, Всего в каких-нибудь двадцати метрах от полотна дороги Мизар и Кобюш всплеснули руками, а Флора еще шире раскрыла глаза. Они увидели нечто страшное. Поезд поднялся с стаймя. Семь вагонов полезли один на другой и затем с ужасающим треском упали безобразной грудой обломков. Три первых вагона были разбиты в щепы. Из следующих четырех образовалось хаотическое нагромождение проломленных крыш, разбитых колес, дверец, цепей, буферов и разбитых стекол. Явственно слышен был удар паровоза о каменные глыбы, заглушенный скрежет раздавленной машины ее предсмертный вопль. Лизон с распоротым брюхом перебросилась через телегу на левую сторону полотна. а каменные глыбы разлетелись на мелкие осколки, как будто их взорвало динамитом. Из пяти лошадей четыре смятые паровозом были убиты на месте. Шесть вагонов, находившихся в хвосте поезда, уцелели и даже не сошли с рельсов. Со всех сторон раздавались крики и вопли. «Ко мне! Сюда! Помогите! Боже мой, я умираю! Помогите! Помогите!» Дальше слова терялись в звериных, нечленораздельных звуках. Лизон, свалившаяся на бок с распоротым брюхом, выпускала через оторванные краны и поломанные трубки целые столбы пара, с шипением и ревом, которые казались предсмертным хрипом пораженного насмерть колосса. Белый пар ее неистощимого дыхания стелился густыми клубами по поверхности земли. Окутанные черным дымом, падали из стопки горящие угли, красные как окровавленные внутренности. Удар был так силен, что труба глубоко врезалась в землю, левый бок проломился, а продольные брусья изогнулись. Лежа колесами вверх, Лизон была похожа на чудовищную лошадь, распоротую ударом какого-то гигантского рога. Ее искривленные шатуны, изломанные цилиндры, расплющенные золотники и эксцентрики образовали страшную зияющую рану. Лизон с шумом испускала дух. Возле Лизон Лежала оживающая лошадь с оторванными передними ногами. Из ее прорванного брюха вываливались внутренности, голова судорожно откинулась в невыносимой муке. Видно было, что она ржет, но ржание не было слышно. Его заглушало предсмертное шипение машины. Внезапные крики взлетали и падали, теряясь в общем шуме. «Помогите! Убейте меня! Убейте скорее! Больно! Больно!» Среди этого оглушительного шума и ослепляющего дыма дверцы утелевших вагонов раскрылись, и из них хлынули волной обезумевшие от страха пассажиры. Они падали на полотно дороги, вставали, отбивались друг от друга кулаками, ногами. Почувствовав под собой, наконец, твердую землю, Они бросались бежать, перепрыгивали через живые изгороди и убегали напрямик через поля в воплем кидались в лес, инстинктивно стремясь уйти как можно дальше от опасности. Истерзанная, растрепанная, в разодранном платье северина, наконец, высвободилась из давки, но не убежала прочь, а бросилась к грохочущему паровозу. Тут она столкнулась с пике. «А Жак? Жак? Что с Жаком? Он не погиб?» Кочегар, каким-то чудом, оставшийся целым и невредимым, тоже бежал к паровозу. Его мучили угрызения совести при мысли, что машинист лежит там под обломками. Они столько времени ездили вместе, столько вместе вынесли, и морозы, и непогоду, а их машина, их бедная подруга Лизон, лежит теперь на спине, и из ее лопнувших легких вырываются последние вздохи. Они оба так любили ее, так холили. «Я соскочил с паровоза!» Смущенно пробормотал Пике: Я сам ничего не знаю. Надо бежать поскорее. Возле полотна дороги они натолкнулись на флору. Она смотрела на них, не двигаясь, в оцепенении от содеянного. Все кончилось прекрасно. Она чувствовала облегчение от того, что выполнила задуманное, освободилась от своей навязчивой мысли, а к страданиям других она оставалась нечувствительна, да она и не замечала их. Но когда она узнала Северину, Глаза ее страшно расширились, и бледное лицо омрачило с тенью жестокой муки. «Как? Эта женщина жива? А он, несомненно, убит?» Острая боль пронзила ее. Она сама нанесла себе удар ножом прямо в сердце, и внезапно она осознала всю мерзость своего преступления. Ведь она сама сделала все это. Она убила его и убила всех, кто погиб с ним вместе. Ужасный крик вырвался из ее груди, ломая руки. Бегала она взад и вперед, как безумная. «Жак! Бедный Жак! Он вот тут! Его откинуло назад, я сама видела! Жак! Жак!» Предсмертный хрип и шипение Лизон становились все тише. Слабее и громче стали слышаться раздирающие крики и стоны раненых. Но дым по-прежнему был все такой же густой. Огромная груда обломков, откуда неслись эти крики, боли и страха, казалось, была окутана черной пылью, стоявшей неподвижным пятном в прозрачном солнечном воздухе. Что делать? С чего начать? Как добраться до этих несчастных? — Жак! Жак! — вопила Флора. — Говорю вам, он смотрел на меня, его отбросило вот туда, под тендер. Идите же сюда, помогите мне! Кабюш и Мизар уже подняли оберкондуктора Анри Верня. Который в последнее мгновение также спрыгнул с поезда. Он выбихнул себе ногу. Его усадили на землю, прислонив к изгороди. Ошеломленный, он молча смотрел, как приступали к спасению потерпевших. Боли он, по-видимому, не чувствовал Кобюш, иди сюда, помоги мне. Я тебе говорю, что жак там, внизу. Каменотёс не слышал ее. Он помогал раненым, вытащил из-под груды обломков молодую женщину, у которой обе ноги, переломленные выше колен, висели как плети. Зато Северина поспешно бросилась на призыв Флоры. «Жак? Жак? Где же он? Я вам помогу! Да помогите хоть вы!» Они обе пытались оттащить сломанное колесо. Руки их встретились. Нежные пальцы Северины... оказались совершенно беспомощными, зато могучие руки Флоры легко сокрушали все препятствия. «Осторожнее!» — крикнул Пике, который тоже принялся им помогать. Он порывисто отдернул назад Северину, чуть было не наступившую на оторванную по плечо руку, торчавшую из синего драпового рукава. Северина с ужасом отшатнулась, но это не была рука Жака. Она была оторвана, Бог знает от чего тело, которое, вероятно, будет найдено потом, где-нибудь в другом месте. Северина остановилась в оцепенении. Дрожа и плача, она смотрела, как работают другие, и была даже не в состоянии убирать осколки стекол, резавшие им руки. Разыскивать убитых и высвобождать тяжело раненых из-под обломков стало еще труднее и опаснее, так как огонь из стопки паровоза перебросился на деревянные обломки. И чтобы потушить начинавшийся пожар, пришлось взяться за лопаты и забрасывать эти обломки землей. Послали за помощью в Барантен. Отправили в Руан телеграмму о крушении поезда. Расчистка тем временем шла усиленными темпами. Все, кто мог усердно, принялись за работу. Вернулись, устыдившись своего страха многие избежавших в первый момент пассажиров. Работать приходилось с бесконечными предосторожностями во избежание новых, еще более опасных обвалов, которые могли окончательно засыпать несчастных. Засыпанные по грудь, сжатые, как в тисках, раненые кричали и вопили от боли. Отрыли одного раненого, он был бледен, как полотно, но ни на что не жаловался и утверждал, что совершенно невредим. Когда его, наконец, вытащили, оказалось, что у него оторваны обе ноги. Он тотчас же умер. даже не подозревая, как ужасно он искалечен, до того он был перепуган. Из-под обломков вагона, который уже начал гореть, вытащили целую семью. У отца и матери были раздроблены колени, у бабушки переломлена рука, но они не чувствовали боли и, рыдая, звали свою трехлетнюю девочку, которая куда-то исчезла во время крушения. Ее вскоре нашли под обломком вагонной крыши. Девочка была совершенно невредима и весело улыбалась. другую девочку всю в крови с раздавленными ручонками отнесли в сторону в ожидании, пока разыщут ее родителей. Ее так сдавило обломками, что она не могла произнести ни слова, и только личико ее искажалось от страха, если кто-нибудь подходил к ней. Дверцы вагонов не открывались, так как дверные петли погнулись во время крушения, и в уцелевшие вагоны можно было попасть только через разбитые окна. Четыре трупа уже лежали рядом у края полотна. Тут же Возле мертвецов лежали раненые, которым за отсутствием врача никто не мог сделать перевязку, подать какую-нибудь помощь. А между тем уборка раненых только еще началась. Под каждым обломком оказывалась новая жертва, а страшная груда, под которой трепетало окровавленное человеческое мясо, казалось, вовсе не уменьшалась. «Говорят же вам, что Жак там, внизу!» — беспрерывно кричала Флора. Ей становилось легче от этих настойчивых выкриков — Она как будто изливала в них свое безграничное отчаяние. «Слышите? Он зовет! Послушайте!» Тендер завалила вагонами. Во время крушения они полезли один на другой и потом обрушились на него. Шипение и клокотание в машине ослабевали, и теперь уже можно было расслышать чьи-то неистовые вопли, раздававшиеся из-под обломков. По мере того, как работа подвигалась вперед, крики становились всё явственнее, и в них было такое безмерное страдание, что работавшие не в силах были выдержать и сами стали кричать и плакать. Наконец, когда им удалось добраться до несчастного и высвободить ему ноги, безумные вопли прекратились. Человек умер. — Нет, — сказала Флора, — это не он. Он глубже, он там, внизу. Своими могучими руками она охватала колеса и далеко отбрасывала их в сторону, сворачивала цинковые крыши, взламывала дверцы, отрывала концы цепей. Когда она натыкалась на убитого или раненого, она тотчас же звала к себе кому нибудь и ни на секунду не прерывала своих ожесточенных розысков. Позади нее работали Кабюш, Пике и Мизар, а Северина, беспомощная, слабая, присела на разбитую вагонную скамейку. Мизар, которому вернулась его обычная флегматичность, тихий и безразличный ко всему, старался избегать большого напряжения и, главным образом, помогал при уборке мертвых. И он, и Флора пристально всматривались в трупы, словно надеясь отыскать знакомые лица. Может быть, в числе многих тысяч пассажиров, столько лет проносившихся мимо них и оставлявших только смутное воспоминание о какой-то толпе, которая приближается с быстротой молнии и, как молнии же, уносится прочь, они видели когда-нибудь эти лица? Нет. Это был все тот же неведомый поток беспрестанно движущихся людей. Внезапная случайная смерть была так же загадочна, как и жизнь, с бешеной скоростью увлекавшая их к будущему. Мизар и Флора не могли назвать ни одного имени, не могли сказать ничего определенного об искалеченных или искаженных ужасом лицах этих несчастных. Внезапно погибших в дороге, растоптанных, раздавленных, подобно солдатам, телами которых бывают завалены рвы во время штурма неприятельской крепости. Флори показалось, что она все же узнает между убитыми пассажира, с которым говорила в тот день, когда поезд застрял в снегу. Это был американец, ездивший мимо так часто, что она пригляделась к его лицу, хотя и не знала о нем ничего, даже его имени. Мизар отнес его тело и положил рядом с трупами других людей. Неизвестно, откуда прибывших и остановленных смертью на пути неизвестно куда. Душераздирающее зрелище представилось в одном из опрокинутых вагонов первого класса. Молодые супруги, по-видимому, новобрачные, были притиснуты друг к другу так плотно, что не могли пошевельнуться. Молодая женщина всей тяжестью своего тела придавила мужа. Он задыхался и уже хрипел, а она, чувствуя, что убивает его, в отчаянии умоляла высвободить его скорее. Когда их вытащили, она тотчас же скончалась, так как у нее бок был проломлен буфером. А муж, придя в себя, подавленный горем, громко рыдал на коленях перед мертвой, чьи глаза были еще полны слез. Теперь из-под обломков высвободили уже двенадцать убитых и более тридцати раненых. Добрались, наконец, и до тендера. Флора, напрягая зрение, старалась различить тело Жака под обломками дерева и страшно исковерканными железными частями. Внезапно Она вскрикнула. «Я его вижу! Он там! В самом низу! Смотрите, вот его рука! Видите? Синий суконный рукав! Он не двигается. Кажется, не дышит». Она выбронилась, как мужчина. «Пошевеливайтесь же, черт вас дери! Надо ведь его оттуда вытащить!» Она старалась обеими руками выломить стенку вагона, но мешали другие обломки. Тогда она убежала и тотчас же вернулась с топором. Она взмахнула им, как дровосек, который собирается срубить вековой дуб, и начала сильными размашистыми ударами колоть толстые доски. Ей кричали, чтобы она рубила поосторожней. Правда, там больше уже не было раненых, кроме машиниста. А он был защищен от этих ударов обломками перепутавшихся осей колес. До Флоры не слышала этих окриков. В неудержимом порыве она разрубала и откалывала деревянные части, и каждый из ее ударов уничтожал какое-нибудь препятствие. с развивающимися светло-русыми волосами, в разорванном лифе с обнаженными руками она казалась грозной воительницей, пролагающей себе путь среди ею же нагроможденных руин. Последний удар пришелся как раз на вагонную ось и переломил клинок топора надвое. Тогда с помощью других Флора оттащила колеса, благодаря которым Жак не был раздавлен в лепешку, а затем первая схватила его и вынесла на руках в сторону от полотна дороги. «Жак! Жак! Он еще дышит, он жив! Ах, Господи! Он еще жив! Я ведь говорила, я видела, как он упал!» Северина в отчаянии подошла к ней. Они вдвоем положили Жаку у забора, возле оцепеневшего Анрии, который, очевидно, даже не понимал, где он и что делается вокруг него. Пикет тоже подошел к Жаку. Он грустно смотрел на своего машиниста, неподвижно лежащего на земле. Обе женщины, опустившись на колени, одна по правую, другая по левую сторону Жака, поддерживали его голову, тревожно вглядываясь в него. Наконец Жак открыл глаза. Безучастным взглядом посмотрел он на Северину, Флору и, по-видимому, даже не узнал их. Но когда его блуждающий взор остановился на Лизон, испускавший дух в нескольких метрах от него, в его глазах отразились испуг, тревога, все возрастающее волнение. Ее, свою Лизон, он узнал сейчас же, и она напомнила ему все. Две каменные глыбы, заграждавшие путь, ужасное столкновение, во время которого он чувствовал, как что-то ломается одновременно и в нем самом, и в ней. Он, может быть, еще оправится, но для нее гибель теперь неизбежна. Она не виновата, что стало так строптива. После болезни, которую она схватила в снегу, она отяжелела, не говоря уже о том, что с годами отдельные части машины утрачивают подвижность и гибкость. Жак прощал ей теперь все и чувствовал только глубокое горе при виде ее предсмертной агонии. Несчастный Лизон оставалось жить всего лишь несколько минут. Она остывала. Уголь, все еще тлевший в топке, обращался уже в залу. Пар... который вырывался с такой неудержимой мощью из ее смертельных ран, выходил теперь тоненькими струйками со слабым шипением, напоминавшим жалобный детский плач. Вся в пении и грязи, Лизон, всегда такая чистенькая и блестящая, валялась теперь на боку в луже, почерневшей от угли, и погибала так же трагически, как погибает дорогая выездная лошадь, внезапно павшая жертвой несчастного случая на улице. Ещё несколько минут можно было видеть через ее страшные пробоины, как действовали ее органы, как бились в цилиндрах поршни, словно два одинаковых сердца, как пар проходил еще в золотники и точно кровь, которая проходит по жилам. Но шатуны только судорожно вздрагивали, словно могучие руки в последнем усилии остановить уходящую жизнь. И душа Лизон уходила из нее вместе с силой пара. и громадный запас этой силы постепенно истощался. Пораженная насмерть великанша стала утихать. Потом как будто уснула спокойным сном и, наконец, совершенно замолкла. Она умерла. Груда железа, стали и меди, которую представлял теперь этот раздавленный и разбитый колос с проломленным туловищем, разметавшимися членами и обнаженными, изуродованными внутренними органами, напоминал огромный человеческий труп, целый погибший мир, из которого жизнь была вырвана с мучительной болью. Тогда Жак, поняв, что Лизон умерла, снова закрыл глаза, он тоже хотел умереть. Он чувствовал такую слабость, что казалось, и в самом деле умрет вместе с последним легким вздохом машины. Из-под его сомкнутых век медленно выступали и струились по щекам слезы. Этого не мог уже вынести Пике, неподвижно стоявший возле Жака, судорожно перехваченным горлом. Верно, их подруга умерла, и машинист, очевидно, хотел последовать за нею. Значит, их жизнь втроем окончилась. Лизон больше не будет уносить их на целые сотни миль, как в былое время, когда они, не обмениваясь ни одним словом, понимали все трое друг друга так хорошо, что не нуждались даже в том, чтобы объясняться знаками. Бедная Лизон... такая покорная и сильная, такая красивая, вся сверкающая на солнце. И Пике, хотя он был совершенно трезв, разразился громкими рыданиями, потрясавшими все его громадное тело. Новый обморок Жака привел Северину и Флору в отчаяние. Флора побежала домой и вернулась с камфорным спиртом, которым принялась растирать Жака. Обе женщины испытывали за него безумную тревогу, Но томительную тоску вызывало в них и нескончаемая агония лошади, у которой были оторваны обе передние ноги. Лошадь эта лежала возле полотна и беспрерывно ржала почти человеческим голосом, и столько муки было в ее ржании, что двое раненых, не вытерпев этого ужаса, стали выть по-звериному. Эти страшные, мучительные, предсмертные вопли леденили кровь. Пытка становилась невыносимой. Люди умоляли дрожавшими от жалости и нервного возбуждения голосами, чтобы кто-нибудь прикончил, наконец, несчастную лошадь. Теперь, когда Лизон утихла, предсмертный хрип этой лошади звучал как последняя горькая жалоба разыгравшейся трагедии. Пике, подобрав топор со сломанным клинком, одним ударом убил злополучную лошадь, раскроив ей надвое череп. Тогда на месте бойни выдворилось молчание. После двух часов ожидания прибыла, наконец, помощь. При крушении все вагоны были сброшены по левую сторону полотна дороги, так что расчистку другого пути можно было закончить в несколько часов. Экстренный поезд из трех вагонов, впереди которого шел специальный паровоз, исследовавший состояние пути, привез из Руана начальника канцелярии префекта, прокурора, нескольких железнодорожных инженеров и врачей. Все были страшно возбуждены и взволнованы. На месте катастрофы уже находился начальник Барантенской станции «Бесьер», который с командой рабочих занимался расчисткой пути от обломков. В этом затерянном, всегда таком пустынном и безмолвном уголке кипела небывалая деятельность, царило страшное нервное возбуждение. У пассажиров, уцелевших при катастрофе, пережитый панический страх вызывал какую-то лихорадочную потребность в движении. Содрогаясь при одной только мысли, что им придется снова ехать поездом, Они разыскивали себе лошадей и экипажи. Другие, убедившись, что нельзя достать даже ручной тележки, хлопотали о том, чтобы раздобыть чего-нибудь съестного и устроиться где-нибудь на ночлег. Все требовали, чтобы железнодорожное начальство устроило тут же на месте катастрофы временную телеграфную станцию. Некоторые ушли пешком в Барантен, чтобы отправить оттуда телеграммы родным и знакомым. Власти с помощью железнодорожной администрации станции приступили к производству следствия. Врачи в это время поспешно перевязывали раненых. Многие раненые, плававшие в лужах крови, были уже без сознания. Другие слабо стонали и жаловались под иглами и щипцами хирургов. Оказалось в общей сложности 15 убитых и 32 тяжело раненых пассажира. Следовало выяснить личность погибших. Мертвецы лежали вдоль забора, лицом к небу. Помощник прокурора маленький, румяный блондин, желавший проявить особое усердие, хлопотал возле них, обшаривая карманы, в надежде разыскать бумаги, визитные карточки или письма, на основании которых можно было бы определить имя и адрес погибшего. Постепенно около него собралась толпа зевак, хотя в окружности более чем на милю не было ни единой души. Неизвестно, откуда с человек 30 мужчин, женщин и детей, которые ровно ничем не помогали и, скорее, даже мешали другим. Тучи черной пыли, дыма и пара, окутывавшие сначала место катастрофы, рассеялось. Лучезарное апрельское утро ликовало над этой бойней, обливая золотым дождем теплого и радостного солнечного света мертвых и умирающих. Разбитый паровоз и груды обломков, среди которых копошились рабочие, похожие на муравьёв, восстанавливающих свой муравейник, растоптанный ногой рассеянного прохожего. Жак всё ещё был в обмороке, и Северина — остановив проходившего мимо врача, умоляла его о помощи. Осмотрев машиниста, врач не нашел у него никаких внешних ранений, но опасался повреждения внутренних органов, так как изо рта Жака тонкими струйками сочилась кровь. Врач не мог поставить окончательный диагноз и советовал как можно скорее и осторожно унести раненого и уложить его в постель. Под рукою ощупывавшего его врача Жак снова открыл глаза и слегка вскрикнул от боли. На этот раз он узнал Северину и растерянно забормотал: «Уведи меня отсюда скорее! Уведи!» Флора нагнулась к нему, он узнал и ее. В его взгляде отразился какой-то ребяческий ужас. С ненавистью и отвращением он отвернулся от Флоры и снова обратился к Северине. «Уведи меня отсюда сейчас же, сию минуту!» И тогда она спросила его, также обращаясь к нему на «ты», как будто они были одни. Ведь эта девушка не могла идти в счет. «Хочешь?» В кровода Мафра. Тебе это не будет неприятно. Дом как раз напротив. Там мы будем у себя. Не сводя глаз с флоры, все еще вздрагивая, он согласился: Куда хочешь, только скорее. Флора оцепенела под этим взглядом, исполненным одновременно ненависти и ужаса. Так значит, в этой бойне, в которой безвинно погибло столько неизвестных флоре людей, и Жак и Северина оба уцелели. У Северины не было ни малейшей царапинки, да и Жак, вероятно, поправится. Она добилась столько того, что сблизила их еще больше и теперь отправляет их вместе в этот уединенный дом. Флора мысленно представляла себе, как они там устроятся. Любовник уже совершенно выздоравливает, его любовница ухаживает за ним, а он платит ей за нежные заботы непрерывными ласками. Одни, вдали от всего света, располагая полной свободой, они будут тянуть этот медовый месяц, подаренный им катастрофой. Леденящий холод пронизал Флору. Она глядела на мертвых. Для чего же она убила их? В это время Флора увидела, что некоторые из приехавших господ расспрашивают Мизара и Кабюша. Должно быть, это были судебные власти. Прокурор и начальник канцелярии префекта старались уяснить себе, каким образом телега каминатёса могла загородить рельсы как раз в тот момент, когда должен был пройти курьерский поезд. Мизар утверждал, что не покидал своего поста, но вместе с тем не мог дать никаких определенных объяснений. Он и на самом деле ничего не знал. И чтобы оправдаться, объяснял, что возился с сигнальными аппаратами и повернулся спиной к переезду. Кабюш, еще не оправившийся от волнения, рассказывал в объяснении того, что отпустил лошадей. Какую-то длинную, запутанную историю. Говорил, что оставил лошадей одних, так как хотел проститься с покойницей. Что лошади ушли сами, а у Флоры не хватило сил удержать их. Он путался, начинал сначала и так ничего и не мог объяснить. Дикий инстинкт свободы согрел застывшее сердце Флоры. Она хотела свободно располагать собой, хотела сама обдумать свое положение и на что-нибудь решиться. Она никогда не нуждалась ни в чьих советах и наставлениях. К чему теперь дожидаться, чтобы ей стали надоедать с расспросами и чего доброго еще, пожалуй, арестовали? Помимо преступления... Она была в данном случае виновата в упущении по службе. Ей придется нести за это ответственность. Но она не уходила. Ее удерживало присутствие Жака. Северина так осаждала Пике просьбами, что тот достал, наконец, носилки и вернулся с товарищем, чтобы унести на них раненого. Врач уговорил молодую женщину приютить у себя также оберкондуктора Анри, у которого было, по-видимому, сотрясение мозга. Решено было отнести туда их обоих. Северина нагнулась, Расстегнула Жаку, мешавший ему воротник. Ей хотелось ободрить Жака, и она при всех поцеловала его в глаза, проговорив полголоса «Не бойся, нам будет там хорошо». Он улыбнулся и тоже поцеловал ее. Для Флоры поцелуй этот был смертельным ударом, он навеки отрывал ее от Жака. Ей казалось, будто теперь ее собственная кровь льется ручьем из неисцелимой раны. Когда унесли Жака, она убежала. Поравнявшись с низеньким домиком, она увидела в окно мертвое тело матери, возле которого, несмотря на яркий солнечный день, горело бледным пламенем свеча. Во время крушения поезда покойница лежала одна. Голова ее с широко раскрытыми глазами была повернута к окну, а рот, казалось, застыл в судорожной улыбке, словно ее забавляла трагическая смерть стольких неизвестных ей людей». Флора пустилась бежать еще быстрее, повернула на Дуанвильскую дорогу и бросилась влево, в кусты. Она знала здесь каждый уголок и была уверена, что ее не разыщут никакие жандармы, если бы их отправили за ней в погоню. Тут ей уже не к чему было бежать, и она пошла совсем потихоньку к своему потайному местечку, глубокой расселине над туннелем. Она зачастую пряталась в этой норе, когда ей было особенно грустно. Флора посмотрела на небо, По солнцу был ровно полдень. Забравшись в нору, она растянулась там на жесткой земле и лежала неподвижно, подложив руки под голову. Только тогда она почувствовала в себе страшную пустоту. Ей казалось, что она уже умерла, и члены ее начинают постепенно коченеть. Это не были угрызения совести. Ей надо было сделать над собой усилию, чтобы пробудить в себе сожаление и ужас. Но она была теперь совершенно уверена в том, что Жак видел, как она остановила лошадей. Потому как он от нее отшатнулся, Флора поняла, что он питает к ней страх и отвращение, смотрит на нее, как на чудовище. Никогда он ей этого не забудет. Если промахнешься и не сумеешь покончить с кем нужно, надо, по крайней мере, суметь покончить с собой. Она должна убить себя сейчас же. У нее не оставалось никакой другой надежды. Она еще яснее сознавала необходимость умереть с тех пор, как, укрывшись в своем убежище, успокоилась и поразмыслила. Только усталость и оцепенение, охватившие все ее существо, мешали ей тотчас же вскочить, разыскать какое-нибудь оружие и лишить себя жизни. Но в ней еще крепка была любовь к жизни, потребность счастья. В ней жила еще последняя мечта о возможности быть так же счастливой, как те двое — которым она предоставляет беспрепятственно блаженствовать вместе. Она могла ведь дождаться ночи и уйти тогда к Азилю, которая её обожает и сумеет за нее заступиться. Ее клонило ко сну. Мысли становились все более вялыми и смутными. Наконец она заснула мертвым сном, без сновидений. Когда Флора проснулась, стояла уже глубокая ночь. В недоумении она стала шарить вокруг себя и, почувствовав, что лежит на голой земле, разом вспомнила все. и как при свете молнии перед ней устала неотвратимая необходимость умереть. Казалось, вся ее слабость, все колебания исчезли вместе с усталостью. Нет, нет, жизнь невозможна. Одна только смерть может дать ей успокоение. Она не в состоянии будет жить в этом море крови. Сердце ее разбито. Единственный мужчина, которого она хотела, ненавидит ее. И принадлежит другой. Теперь у нее хватит сил, и она должна умереть. Флора встала и вылезла из своей норы. Инстинкт подсказал ей, что она должна делать. По звездам она определила, что было около девяти часов вечера. Когда она подходила к железнодорожной линии по правому пути, быстро прошел Гаврский поезд. Она обрадовалась. Все устроится хорошо. Очевидно, один путь успели уже расчистить. Другой, должно быть, еще не исправлен. И движение по нему еще не восстановилось. Она пошла вдоль живой изгороди, Безлюдье и тишина царили кругом. Ей незачем было торопиться. Следующий поезд, парижский-курьерский, пройдет только двадцать пять минут десятого. И она шла в густом мраке вдоль изгороди так же спокойно, как если бы направилась на обычную прогулку по безлюдным тропинкам. Не доходя до туннеля, она пробралась сквозь изгородь и дальше пошла уже по самому полотну дороги, прямо навстречу курьерскому. Чтобы ее не заметил сторож, ей пришлось хитрить, как обычно, когда ей случалось ходить в гости к Азилю, в будку, по другую сторону тоннеля. Войдя в туннель, она продолжала идти вперед, все вперед. Но теперь она уже не чувствовала того страха, который испытала за неделю перед тем. Она не боялась, что, повернувшись, забудет, в какую сторону шла. Теперь ее не охватывало безумие, какое обычно находило на нее в туннеле. Безумие, в котором среди страшного, фантастического грохота надвигающихся сводов разом исчезало все, и пространство, и время. Что ей было теперь до всего этого? Она больше не рассуждала, ни о чем не думала. Она знала только, что должна идти все вперед, вперед, пока не встретит поезд, а потом идти прямо на фонарь паровоза, как только он влеснет перед ней во мраке. Флора удивлялась, что не видит еще поезда, хотя ей казалось, что она идет уже несколько часов. Как далека еще была эта желанная смерть. Мысль, что она так и не встретится с ней, что придется пройти целые мили, не столкнувшись с ней, привела на мгновение девушку в отчаяние. Она устала. Неужели она будет вынуждена сесть и ожидать смерть, растянувшись поперек пути? Это казалось ей недостойным. Она хотела идти до конца и, не унижаясь перед смертью, встретить ее стоя, лицом к лицу, как и подобало деве-воительнице. Она почувствовала новый прилив сил и бодрее пошла вперед, когда увидела вдали фонарь курьерского поезда, похожий на маленькую звездочку, одиноко сверкавшую в глубоком мраке Поезд еще не вошел под своды и не давала себе знать ни одним звуком. «Виден был только яркий, веселый и постепенно выраставший огонь фонаря. Выпрямив свой гибкий сильный стан, покачиваясь на крепких ногах, Флора шла теперь быстрее, словно спешила встретиться с подругой и хотела сократить ей путь. Наконец, поезд вошел в туннель среди грома и вихря, от которых, казалось, дрожала земля. Звездочка превратилась в громадный огненный глаз. Он рос, выдвигался из мрака, как из гигантской орбиты. Тогда... под влиянием неизъяснимого чувства, быть может, желая в момент смерти быть свободной от всего, идя все вперед с героической настойчивостью, Флора вынула из карманов и положила в стороне от рельсов носовой платок, ключи, бечевку и два складных ножа, сняла с шеи косынку и осталась в расстегнутом лифе с оборванными пуговками и крючками. Огненный глаз обратился в пылающий костер, в жерло печи, изрыгающей пламя. Чувствовалось уже влажное, горячее дыхание чудовища, надвигавшегося с оглушающим громом и стуком. Но Флора шла вперед. Прямо в это огненное жерло. Она хотела непременно столкнуться с паровозом. Он притягивал ее, как пламя свечи притягивает насекомое. В момент страшного столкновения Флора выпрямилась во весь рост и широко раскинула руки, как будто ее могучая сила в последнем порыве возмущения хотела схватиться с колосом и побороть его. Голова ее ударилась прямо в фонарь и потушила его. Ее тело подобрали только через час с лишним. Машинист видел высокую неясную фигуру, которая шла прямо на паровоз. Она возникла в ярком свете фонаря, как странное, пугающее привидение. Потом передний фонарь паровоза внезапно погас, и поезд с оглушительным стуком и грохотом продолжал мчаться во мраке. Машинист вздрогнул, почувствовав веяние смерти. При выходе из туннеля он крикнул в сторожу, что случилось несчастье. Но только на Барантенской станции ему удалось рассказать, что в туннеле кто-то бросился под паровоз. Это была женщина. Женские волосы вместе с осколками черепа крепко застряли в зазубренных разбитого фонаря. Рабочие, посланные на розыске мертвой, были поражены ее чистым мраморной белизной. Она лежала на левом пути, куда ее отбросило страшной силой удара. Голова была размозжена, но на теле не было ни малейшей ссадины. Полуобнаженное тело было изумительно прекрасно, чистотой и мощностью форм. Рабочие молча закутали ее в плащ. Они узнали Флору. Вероятно, Она бросилась под паровоз в безумном порыве, чтобы избавиться от тяготевшей над ней страшной ответственности. В полночь в маленьком низком домике труп Флора лежал уже рядом с трупом матери. На пол положили тюфяк и зажгли новую свечу, поставив ее между обеими покойницами. Фази лежала, повернув голову на бок. С судорожной улыбкой, искривившей ее рот, казалось, она смотрела теперь на дочь своими большими неподвижными глазами. И в глубокой тишине уединенного дома беспрестанно слышались то там, то тут глухие удары заступа, то задыхавшийся от усилия мизар возобновил свои розыски. А поезда проходили мимо в установленные сроки по обоим рельсовым путям, так как сообщение вполне восстановилось. Они проходили мимо, безжалостно в своем механическом могуществе, равнодушно ко всем этим драмам и преступлениям, не ведая ни о чем. что им до незнакомцев, потерпевших крушение в пути, раздавленных под колесами. Мертвых унесли, кровь обтерли, и люди снова мчались вперед, туда, к будущему.